Это синтаксис ничем хуже, ничем не хуже, чем любой другой синтаксис, потому что это нет этой некий алгоритм, который я решила применить для организации этого пространства. Может быть, синтаксис балета. Если а в Валерине написано, что она должна пять раз повернуться направо, потом три раза налево, потом сделать четыре прыжка, два батмана и последний прыжок в оркестровую яму, и так далее. Да, и, и это э тоже синтаксис. Вот если исходить вот из такой простой э, схемы, то тогда м э, а существо там лежит. Существо, которое а э, могло делать э мм какое-то орудие с помощью определённой серии процедур, и более того, если они нам это скажут, исходя из своих знаний, археологи, я имею в виду, ещё могло передавать эту информацию не только своим сородичам, но и потомкам. Это значит, что это существо обладало мозг, который был способен к такой серийной организации поведения, к алгоритму этого поведения и к возможности это передать. Значит, при прочих равных, мы можем сказать, это существо вообще-то уже могло и говорить. Это, конечно, не единственный, подтвердительный аргумент, но один из серьёзных аргументов. Вообще, я должна вам сказать, э, уж раз мы о работе труда заговорили, что, э, не знаю, учили вы это в школе или нет, но я точно это в школе учила и в университете. Энгельс как-то неосторожно написал, что обезьяна стала человеком, когда взяла в руки палку. То есть как бы труд сделал человека. Вот это, к сожалению, он мягко говоря, ошибся. Потому что, а если вы обратитесь, э, к зоопсихологии или вообще поговорите или почитаете что-нибудь на тему о поведении животных, то у вас будут тысячи, несметные тысячи примеров того, как животные используют разные объекты для улучшения своей жизнедеятельности. Но они не изготавляют орудия труда. Но Масса примеров, когда камни используются для того, чтобы почему-нибудь ударить или что-нибудь расколоть, щепочки всякие используются для того, чтобы что-нибудь поддеть, веточки используются для того, чтобы влезть в какое-нибудь отверстие, в которое плюк не влезет. А вот что делает обезьяна это вообще отдельный разговор, и сегодня, наверное, мы до этого не дойдём. А поэтому вопрос не в том, что люди используют орудия труда, а животные не используют. Используют все. То есть не все, но очень много но одни, э, к тому же могут их делать и более того, делать целенаправленно. Вот эволюция орудий труда говорит нам о том, что сначала один и тот же объект используется и для этого, и для этого, и для этого, а потом начинают делать: этим мы будем колоть, этим мы будем резать, этим мы будем соскребать. То есть специализация начинается. Это, да, это уже человеческое дело. Вот. Но, э, сам факт использования, он присутствует и в других Всё-таки, значит, какого же мы вот если идеальная ситуация такая, какого же такого э мы должны откопать для того, чтобы э ну и после этого сказали: "Да, вот это наш предок". Это это уже человек. Мы должны откопать такого, который говорил. Так ведь? А как, собственно говоря, нам узнать, говорил он или не говорил? Если, повторяю, никаких свидетельств нет. Лингвистика, конечно, тоже занимается, мы ну, как многие здесь присутствующие наверняка знают, э, реконструкциями языка, то есть откручивают эту плёнку в обратную сторону, но они так далеко-то не заходят. Эта плёнка откручивается уже уже внутри языка человеческого. Но ну, вот, э, у нас, скажем, есть отделение индоевропейстики, и они занимаются реконструкциями э, индоевропейскими и даже праиндоевропейскими. А Вячеслав Сельчеванов вам, наверное, известный, очень крупный лингвист, он еще много лет назад говорил, что он вообще видит, так сказать, перспективу э, добраться до языка Homo sapiens. Вот это у меня не хватает абсолютно фантазии, какую такую перспективу он увидел, то есть как он собирает свое добраться, я не знаю. Потому что там уже не должны действовать языковые законы. Внутри языка-то вам понятно, наверное, да? Мы, мы знаем законы развития языка, мы знаем, как-то знаем законы развития языка, и если их в обратную сторону начать крутить, то посмотрим, какое оно там было раньше. Это это ещё как-то моему разуму э, э так это не не возмущает мой разум, возмущённый, но и наспотом ничего. Вот. А вот дальше, туда, где ещё непонятно, то ли есть язык, то ли нет языка, вот как там. Вот тут мы сталкиваемся с принципиально междисциплинарной областью. Ни ни одна специальность не может э, э ничего сказать сама по себе. Это должны быть данные антропологов, причём а физических антропологов, я не знаю, знаете вы или нет, но э по западной шкале есть так называемые physical anthropology и cultural anthropology. Cultural это те, кто у нас этнографы или этнологи. А э physical это те, которые именно занимаются ну, анатомически, скажем так, очень очень очень грубо. То есть они смотрят, какие кости, какие ткани, как каких народов, в каких э, мне кажется, какая группа крови, ну, в общем, более медицинская, что ли, или, там физиологическая, если хотите, честь. Так вот, в данном случае нам нужны физические антропологи, которые смогут оценить э объект, который был найден. Нам нужны археологи, как я уже сказала, для того, чтобы они оценили, среди чего лежит этот. И нам нужны э геологи, которые скажут э, э в каких э почва. Это лежала, и соответственно, можно будет тоже определить в какой-то мере возраст. Но как это ни парадоксально, э сюда попадают и фонетисты, сюда попадают и акустики, хотя слушать нечего, но термине меня не попадает. И я подберу к этому а немножко поищу. В общем, ясно одно, что мы должны каким-то образом найти того, который подходит по критерию говорящий. Он должен говорить. А что значит говорить? То есть, э, в широком смысле говорящий я повторяю, все, что-то они произносили друг другу в любом случае. Значит, нам нужен такой, у которого был язык человеческого типа, уже человеческий, то есть грамматика и совсем эти. Как мы можем добраться до его грамматики? Не так мы не можем добраться. Только косвенно, вроде того, как я уже сказала, если он такие сложные вещи умел делать, И ещё у него было, я сейчас буду перечислять, что у него было, то может быть, скорее всего, у него уже был язык. Мы исходим, мы специалисты этой планеты, исходим из одного очень важного постулата, а именно, что, э, каждый человек э способен выучить любой язык, даже не выучить, а овладеть. Выучить значит специально учить. Каждый человек способен овладеть любым языком земли как своим материнским языком. А на английском это звучит any person can learn any language on the planet as his or her mother tongue, как свой родной язык. Это звучит довольно банально, но это очень важное замечание, потому что часто И и я и другие люди слышат вопросы: а что вот язык наследуется, а наследуется ли национальный язык? То есть если я грузин, к примеру, то мне э легче грузинский, э, чем э, японский. Или нет? Вот это я сразу хочу сказать, на этот вопрос, на большинство вопросов, которые я сегодня буду рассматривать, ответов нет никаких. А на этот вопрос как раз ответ есть. Нет не наследуется. Нет не наследуется. Наследуется языковая способность как таковая, способность изучать язык. Вот Пусть я даже какая бы ни была умная собака, совершенно замечательная, это бы я была, это всё равно, как бы вот какой бы ни был у меня интеллект, всё равно бы я не смогла человеческим языком овладеть, потому что, потому что я не человек. А любой человек может а э, выучить любой язык земли. Если представить себе, что ребёнок родился а э, вечером на хуторе возле деревни и был тут же отнят от любимых родителей и перевезён или вместе с родителями перевезён в Токио, и он выучит японский язык а э, как свой родной язык, не сколько ни хуже и не вднее ему будет, чем любому, кто родился в Японии и все предки его были японцы. Никакой генетической предрасположенности для этого абсолютно точно нет. Конечно, если бы я сама с собой спорила или спорила с кем-то, кто бы мне это сказала, у меня был бы задиристое настроение, и бы я бы хотела со всеми ругаться. Но я поругалась в следующем образом. А я бы сказала: "Ну почему же? Если все мои предки, э, жили на Кавказе, и у нас были, э, такие всякие звуки щелкущие, разные гортан, или ватрики, какие-нибудь невероятные звуки у меня были, то разве у меня мои артикуляторные органы не настроены уже в течение многих поколений на то, чтобы делать такую штуку?" В этом вообще кое-что есть. И я бы даже задумалась, если бы не было одного очень серьёзного замечания, которое я сразу это возглашаю в биологии пока что. Мне отменён очень важный принцип, а именно, что приобретаемые э приобретённые признаки не наследуются. Не наследуются приобретённые признаки, к сожалению. Ну так было бы замечательно. Вы учите, учите 30 лет японский язык, потом рожаете ребёнка, и он уже знает японский язык. А уже что знают внуки, трудно даже представить. К сожалению, этого нет, потому что э то есть почему я не знаю, но так есть. Но ещё Мендель, который а э, высоко генетики стоял. И часть других людей все очень хотели вот этот принцип опровергнуть и производили страшные опыты в вроде...